Глава седьмая. «Жив?» – послышался голос справа. «Да, только, видимо, ненадолго», – смотря на полоску хитпоинтов, ответил я карающему персту. Сейчас все будет», – услышал я голос монаха, а буквально через пару секунд в меня прилетело какое-то целительное заклинание, которое потихоньку начало восстанавливать хитпоинты. Убрав щит за спину, я достал посох и с силой воткнул его в землю, Сработал его уникальный навык и в моих руках оказался двуручный молот. Как только сменил оружие, я начал отползать в противоположную от врагов сторону и оказалось не зря. Буквально через несколько секунд, где я только что лежал, ударил еще один огненный шар и меня лишь немного задело ударной волной. Трава здесь очень густая и широкая, и я был уверен, что противники меня не видят, так как оставаясь я в их поле зрения, меня наверняка бы убили». «Не думал, что ты выдержишь прямое попадание фаербола». Крающий перст возник неожиданно и чуть было не словил удар молотом. «Совсем сдурел? Разве можно так подкрадываться, когда нас окружают враги?» Мне удалось вовремя остановить удар, и я не размазал ему голову. «В общем, эти ребята, походу, без инвизеров, ну или они поджидают более подходящего времени для атаки», произнес он негромко, оглядываясь по сторонам. «Думаю, самый подходящий момент они упустили. Мне бы легкого тычка хватило, чтобы умереть. Поэтому, скорее всего, их просто нет». Поделился я с монахом своими догадками. «Тоже верно. Тогда, скорее всего, они сейчас просто уйдут». Он поднёс к моему плечу руку, и она засветилась теплым золотым светом. Мои хитпоинты начали быстро восстанавливаться. «Хм...» Перст подозрительно посмотрел на меня. «Что?» «Да так, ничего». «Сколько у тебя хитпоинтов?» «Больше тысячи», – уклончиво ответил я. «Собираюсь стать танком, поэтому делаю упор на живучесть», – соврал я карающему персту. «Понятно, но ты это, особо-то не увлекайся, другие статы тоже качать надо». Он приподнялся и посмотрел по сторонам. «Скорее всего, они ушли. Такие ребята, если не ваншотят, дальше предпочитают не связываться», – продолжил монах и полностью выпрямился. Я последовал его примеру. «Ладно, пошли, до деревни осталось не так много». Он шел вперед, и я последовал за ним. В этот раз мы шли более аккуратно, чаще осматривались по сторонам и прислушивались к окружающим звукам. «Кстати, а что это у тебя за молот такой?» Монах увидел, как я снова превратил его в посох. «Выбил в одном данже, позволяет превращать посох в молот и обратно. Причем в форме посоха увеличивается интеллект, а в форме молота – сила». Эту информацию скрывать смысла не было, поэтому можно ее и рассказать. Интересная штуковина, он посмотрел на оружие. Слушай, а почему ты никаким оружием не пользуешься? Ну там какие-нибудь кастеты или что-то в этом роде. Когда я раньше играл в одну игру, все бойцы кулачного типа пользовались или специальными кастетами, или перчатками с железными набойками, которые заметно усиливали урон в ближнем бою. «Если я возьму кастеты, то будет прокачиваться не то, что мне надо. Я собираюсь в последующем выбрать один интересный стиль боя, который рассчитан только на удары голыми руками. Поэтому прокачивать кастеты, это экзотическое оружие, смысла не вижу», ответил мне монах. «Понятно, не знал», признался я. «Кстати, вот мы и пришли. Мы вышли из джунглей и практически сразу попали в ту деревню, про которую мне говорил монах. «Тебе туда». Он указал мне небольшое здание, напоминающее большой шалаш. «Это таверна, там ты сможешь сохраниться. Было приятно с тобой поболтать», – сказал паренек и протянул руку. «Я тебе кинул инвайт в друзья, если захочешь, добавляй». После крепкого рукопожатия мы распрощались, и я пошел в сторону таверны. «Хм, а народу тут и правда много», – подумал, идя по улице и рассматривая снующих туда-сюда игроков. «Я, кстати, тоже не остался без их внимания, ибо слишком уж примечателен тот факт, что отличаюсь от них по уровню». «Могу я снять у вас комнату?» – спросил я у хозяина таверны. Им оказался здоровый темнокожий мужик, лицо которого украшено многочисленными сережками из костей, а также татуировками. «Можешь?» – спокойно ответил он. «Талиша!» – громко крикнул мужик, и в холл вбежала молодая темнокожая девушка, на вид которой лет двадцать. «Проводи нового гостя в комнату», – приказал он, и девушка поспешила выполнять его распоряжение. «Свободно только это», – робко сказала она, когда мы поднялись на последний этаж и открыла передо мной дверь. Да уж, что-то подобное я и представлял увидеть. Моей комнатой оказалось очень низкое, примерно полтора метра, чердачное помещение – в котором не было ничего, кроме лежащего на полу матраса, набитого, предположительно, сухими тропическими листьями. Попробовал привязать здесь точку сохранения, и у меня получилось. «Меня устраивает», – спокойно ответил я темнокожей красавице. Согнувшись, вошел в небольшую комнатку, примерно 4 на 4 метра. Девушка откланялась и ушла, оставляя меня одного. «Ладно, все равно тут задерживаться не собираюсь». Подумал я и лег на подстилку, которая, к моему великому удивлению, оказалась довольно мягкой и приятно пахла сухими листьями. Закрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Проснулся уже ближе к вечеру и, когда попытался встать, впечатался головой в потолок. Млять! – выругался я, потирая ушибленное место. Ощущения были не из приятных, а все из-за того, что в момент моей виртуализации... Ублюдки, которые сделали это со мной, установили уровень чувствительности на сто процентов. Благодаря им я испытывал полный спектр всех болевых ощущений. Сейчас страдал от этого. Выйдя из своей комнаты, спустился вниз. «А еду тут у вас подают?» – поинтересовался я у хозяина таверны. «За отдельную плату. Я протянул ему несколько некрупных монет. Идите в зал, вам сейчас все принесут». Убрав деньги, сказал он, а я пошел в сторону зала. Спустя минут 15 передо мной поставили тарелку с каким-то рыбным блюдом, экзотического вида салат, а также кружку какого-то напитка, имеющего сладковатый запах. Отхлебнув пару глотков, я с удивлением для себя обнаружил, что напиток оказался довольно вкусным и чем-то напоминал пиноколаду. Рыба и салат тоже были выше всяких похвал, поэтому справился я с едой довольно быстро, после чего сразу покинул обеденный зал и вышел на улицу. Сейчас уже поздний вечер, но я решил не терять времени зря, поэтому отправился в джунгли ради того, чтобы немного прокачаться. Мобы здесь от 70 до 125 уровня и сильно навредить не могли. «Фига!» От неожиданности я вздрогнул и немедленно атаковал в то место, откуда услышал эти слова. «Ай!» – послышался чей-то вскрик, и на земле, будучи примятым моим молотом, материализовалось тело молодой девушки, одетой в легкую кожаную броню темно-синего цвета. «Совсем спятил!» – пытаясь скинуть себя молот, начала ругаться она. «Будет тебе урок, нельзя подкрадываться к людям со спины!» «Я разбойница, это моя специализация!» Заявила она и гневно посмотрела на меня. Я трансформировал молот обратно в посох, а девушка тут же приняла вертикальное положение и обнажила два небольших клинка. Ну что за люди? Тебе чего от меня надо-то было? Достав из-за спины щит, я встал в защитную стойку. Девушка задумалась. Да в принципе ничего. Пожав плечами, ответила она и одним быстрым движением убрала оба клинка обратно в ножны, закрепленные у нее на спине. «Просто удивилась, какой-то нубяра 50-го плюс уровня убивает моба 90-го», продолжила девушка и посмотрела на меня изучающим взглядом. «И после этого ты называешь меня нубом?» усмехнулся я. «Тоже логично. Меня Сара зовут». Она протянула мне руку. «А ты, я так понимаю, сатанист, да?» «Нет, просто баг», соврал я. «Ну да, конечно», улыбнулась она и посмотрела мне в глаза. «Сара – это твое настоящее имя?» «На всякий случай поинтересовался я, ибо ник у девушки – Молния Альзура». «Я смотрю, ты прям догадливый», – девушка усмехнулась. «Если тебе больше ко мне нет никаких дел, то вынужден откланяться». «Мне еще сегодня надо взять уровень», – сказал я ей и пошел глубже в джунгли. «Постой», – окликнула меня Сара и, воспользовавшись рывком, вмиг сократила дистанцию между нами. «Есть у меня к тебе предложение», – произнесла она и оглянулась по сторонам. «Надеюсь, не руки и сердце, а то я точно не соглашусь». Сказав это, я остановился. «Да больно ты кому нужен», – ощетинилась девушка. «Я нашла тут невдалеке одного моба интересного. Не босс, конечно, но тоже редкий. Помоги мне его убить, и лут поделим на двоих». «А у нормальных игроков почему не спрашиваешь? Я же по твоим словам нуб». «Среди игроков моего уровня большой процент нарваться на Кидалова. В одиночку я с ним ничего не сделаю, а если попрошу у кого-нибудь помощи, то велик шанс, что после того, как он узнает место дислокации моба, он может позвать своих дружков и убить его без меня». «Не вижу логики, я могу поступить так же», – спокойно ответил я. «Хм, тоже верно», – девушка задумалась. «Может, ты тогда пообещаешь, что так не сделаешь?» Сара мило улыбнулась. «Какого он уровня? Насколько сильный?» «Сто пятого. Насчет силы не знаю. Это крупная змея. Возможно, она и сильная», – неуверенно сказала девушка. «Ты же на двадцать уровней ее больше. Неужели сама не сможешь справиться?» «Могла бы, тебя не просила. У меня довольно специфическая прокачка, и если я не убью ее с одного удара, то дальше мне не жить». Девушка скрестила руки на груди. «Да и вообще, пока мы тут с тобой спорим, ее найдут и убьют». Если честно, я колебался. Во-первых, не хотелось показывать свои силы еще большему количеству людей, чем на данный момент. Во-вторых, это могло оказаться ловушкой. В-третьих, профита мне с нее было не так много. За время, которое мы могли потратить на ее убийство, я мог убить много обычных мобов и прокачать на них уровень. «Слушай, не буду врать, с этой змеи падают хорошие кинжалы, которые мне очень нужны». «Помоги, и все остальное, кроме оружия, сможешь забрать себе. Даже если они не упадут, сможешь взять все, честно. Плюс от тебя не так много требуется. Весь урон нанесу я, тебе остается только немного отвлечь ее». «Ну, пожалуйста», – взмолилась Сара, и я не смог ей отказать. До назначенного места пришлось идти долго. «Ты говорила, что этот тварь рядом?» Через час пешей прогулки по джунглям недовольно пробурчал я. «Так ты же почти у самого края джунглей крутился. Если бы я нашла ее в тех местах, то не прошло по десяти минут, как ее бы убили». «Народу тут шляется много», — ответила Сара и ускорила шаг. «Через пять минут будем», — радостно произнесла она. «Через пять минут мы действительно были на месте». «Ты хочешь убить это?» Я не без восторга разглядывал огромную змею, которая была свернута в спираль и отдыхала. Была уже почти ночь и начало холодать. «Ты уверена, что сейчас для нападения лучшее время? Она может оказаться ночным хищником? И что мы тогда с ней будем делать? И вообще, ты не говорила, что длиной она больше 30 метров?» Разглядывая черно-коричневое тело змеи, произнес я. «А ты не спрашивал», – парировала Сара. Змея, к слову, имела 130 тридцатый уровень и выглядела очень грозной. «Да она меня в один присест схарчит». «А ты не подставляйся. Тебе продержаться недолго надо. Когда я найду ее слабое место, мне хватит одной атаки, чтобы убить», – заявила Сара, хоть я особо и не верил ее словам. «Ладно, давай попробуем». Я достал из-за спины щит, а во вторую руку взял посох, который тут же обратил в молот. «Молот весил не очень много, поэтому я мог удерживать его одной рукой». «Я пошел», – сказал я девушке и сделал несколько шагов в сторону змеюки. «Ты хотя бы дай зна...» – повернул голову назад, но Сары уже и след простыл. «Ну что ж, надо идти», – подумал я и начал медленно приближаться к огромной змеюке. К сожалению, на расстоянии рывка подойти мне к ней так и не удалось. Она медленно открыла глаза, после чего воспользовалась умением и, быстро распрямив свое тело, устремилась в мою сторону. Встретил я ее мощным ударом молота, нанесенным сверху вниз – Голову змеюки в буквальном смысле слова вбила в землю, после чего я провел оглушающий удар щитом. Стан не сработал, и противник сильно ударил меня хвостом, отбросив в сторону. Я врезался в одно из деревьев, мои хитпоинты просели на треть. Делаю кувырок в сторону, и змеюка с легкостью сносит дерево, в которое я был впечатан. Блять, где лазает эта девка?» – ругаюсь я про себя, подпрыгивая от очередного удара в сторону. Между мной и змеей завязывается нешуточный бой. Противник оказывается очень сильным, но я монстру просто так тоже не собираюсь сдаваться. В довольно неприятную ситуацию попал, когда змее удалось взять меня в кольцо. Она начала сдавливать, и я на собственной шкуре смог почувствовать, когда все твои кости вот-вот сломаются. «Сара!» – попытался кинуть я, но из моего рта вырвался лишь сдавленный шепот. «Неужели эта девушка меня кинула? Найду. Точно убью!» – подумал я, и вдруг хватка змеи резко ослабла. Поднимаю голову вверх и вижу Сару, стоящую на голове у змеи. В обоих ее глазах торчат кинжалы, а хитпоинты змеюки быстро опускаются до критической точки. Освободившись от пут, использую рывок и в прыжке со всего размаха опускаю молот на голову гигантской твари. Вижу в логах, что удар прошел критически, а хитпоинты змеюки снижаются до нуля. Сара делает изящное сальто назад испрыгивая с головы змеи, приземляясь рядом со мной. Ты чего так долго? поворачиваюсь я к девушке. Ждала подходящего момента, пожав плечами, беззаботно отвечает Сара. Ждала она, меня эта тварь чуть не убила. Ну так не убила же. Девушка подходит к трупу змеи. Ура! Подпрыгивает она, и в руках девушки появляется кинжал, тускло светящийся светло-зеленым светом. «Полагаю, ты выбила то, что хотела?» «Практически», – девушка улыбнулась. «Эти кинжалы сетовые и хороши, когда в паре. В этот раз выпал только один, но и это уже большая удача. Спасибо!» Сара подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Кстати», – опомнилась девушка, – «там есть еще предметы, как я и обещала, все остальное твое». Она сделала шаг в сторону, тем самым давая пройти мне к добыче. «Ну, посмотрим, чем там бог рандома решил меня порадовать». Подхожу к телу поверженного врага и дотрагиваюсь до него. Клык тирийской анаконды. Редкий. Модификатор атаки 50-65. Плюс сила делить на 2. Плюс ловкость делить на 2. Ловкость плюс 5. Сила плюс 5. Шанс вызвать у противника отравление ядом кирийской анаконды – 15%. Яд кирийской анаконды – сильнодействующий токсин, вызывающий в теле жертвы сильное недомогание. Снижение максимального параметра силы и ловкости на 10%. Увеличение затрат выносливости на применение способностей увеличивается на 30%. Яд кирийской анаконды – редкий алхимический ингредиент умножить на 2%. Кожа тирийской анаконды, редкий ремесленный материал, умножить на пять. Больше в змеюке ничего не было. «Доволен?» – девушка посмотрела мне в глаза. «Да, хороший улов. Я взял в руки полуторный меч, который так же, как и у Сары, светился светло-зеленым светом». «Ремесло прокачивал». Девушка взглянула на меч, а потом перевела взгляд на меня. «Немного», – соврал я. «Ладно, думаю, надо возвращаться. Скоро окончательно стемнеет, и из своих нор повылезают действительно сильные твари. Ночная охота на здешних мобов – это удел 150-х уровней и выше. Нам тут делать нечего», – сказала Сара, и быстрым уверенным шагом мы направились в сторону деревни. «Было приятно с тобой иметь дело», – девушка мило улыбнулась. «Ты это, давай подрастай, будем вместе в рейды ходить». Сара помахала мне рукой и вышла из игры. «Эх, мог бы я так сделать», смотря за тем, как ее аватар растворяется в воздухе, подумал я. Когда тело девушки окончательно исчезло, направился в таверну, где меня ждала моя невысокая комната и, возможно, вкусный запоздалый ужин и очень ранний завтрак. Завтра мне предстояло покинуть эту деревню и, наконец-то, отправиться в пустыню. Что можешь сказать о нем? В большом просторном и светлом помещении сидели четыре человека. Довольно интересный парень. Против элитного моба, опережающего его на более чем 70 уровней, чувствовал себя уверенно и смог снять больше трети хит-поинтов. Прогорел на спецатаке моба. Сказывается отсутствие боевого опыта. Закончила свой небольшой доклад Сара. «Больше тебе от него ничего не удалось узнать?» – спросил ее мужчина, на вид которому было около 35. «Нет, он довольно скрытный», – ответила девушка, пожав плечами. «Понятно. Значит, о том, куда он направляется, тебе тоже ничего не известно». «Нет, он остановился в местной гостинице». Девушка взяла со стола стакан и наполнила его водой. «Чем он вас так заинтересовал?» – окинула она взглядом присутствующих. «Это уже не твое дело», – холодно ответил другой мужчина. «Я же тебя просила поменьше грубить», – к разговору подключилась вторая девушка. «Ладно, ладно», – буркнул молодой человек и сделал большой глоток виски из своего стакана. «Значит, за ним буду снова следить я?» – спросил он у присутствующих после короткой паузы. «Да, на этом собрание объявляется закрытым», – сказал второй мужчина, присутствующий в этой комнате. Один за другим видеообразы людей начали исчезать из комнаты, пока в ней не остался только он. Нажав на невидимые кнопки, мужчина сделал так, чтобы перед ним появилось нечто, напоминающее папку, которую он с интересом начал листать. «Интересно, кто же ты такой, номер 666?» – произнес негромко он и продолжил изучать документы. «Отчешуеть» – именно такими были мои первые слова, когда я вошел на территорию Кинорийской пустыни. «Уж чего-чего, а толп снующих туда-сюда игроков я увидеть точно здесь не ожидал». Да уж, какой секретности не могло идти и речи. Других игроков здесь так много, что мобы порой бывало не успевали отреспауниться, как сразу умирали. Могу сказать больше, за многих из них вообще происходили сражения между отдельными игроками или сразу кланами. В общем, веселуха да и только. Хотя был тут и один большой плюс – Мне не суждено умереть от рук мобов, а водились они здесь уровня 150 и выше, что нельзя сказать про руки игроков. Пару раз я даже успел попасть в неприятности, но благо проблемы разрешались сами собой. Нападавших на меня убивали другие игроки или они просто-напросто куда-то девались, когда я прятался среди многочисленных руин, которых в этой локации тьма тьмущая. В итоге к главному храму Агния я подошел в целости и сохранности. «Да уж, видок у этого храма так себе», – произнес я, глядя на развалины, которые от него остались. По коже пробежал неприятный холодок, отчего волосы встали дыбом. «Да ладно, ладно, я же пошутил», – попытался было оправдаться я перед Богом, но тут перед моими глазами появились полупрозрачные письмена. «Поздравляем с выполнением квеста». Цель добраться до главного храма огня, расположенного в Кинарии, выполнена. Получен шестидесятый уровень. Получен 63 третий уровень. Получен уникальный квест – забытый орден мистических рыцарей. Цель – найти главный алтарь. Понятно, квест оказался с продолжением. Ну что ж, так тому и быть. Я прошел через центральную арку, которая полностью разрушена, и от нее остались лишь обломки колонн. Свод ее лежал на земле, и чтобы пройти через него, пришлось сильно постараться, ибо в высоту эта каменная штуковина чуть ли не 4 метра. Представляю, как это красиво смотрелось, когда конструкция была целой. Подумал я, стоя на своде и смотря вниз. Кое-как спрыгнув вниз, я пошел дальше. Главное не встретить каких-нибудь мобов, пронеслись мысли в моей голове. И только стоило мне об этом подумать, как температура внутри начала резко снижаться. «Что еще за ерунда?» – пробормотал я себе под нос, выпуская изо рта клубы пара. Послышался странный скрежещущий звук. Я повернул голову вправо и увидел, что через боковые стены храма начинают просачиваться фигуры призраков. «Мать моя женщина! Да они двухсотого уровня плюс!» Я быстро повернул голову в противоположную сторону и увидел, что картина там ничем не отличается от той, что я видел секунду назад. «Мне абзац!» – пронеслось в голове, и я, что было сил, рванул вперед. Заблудшие храмовые души, а именно так назывались эти мобы, разумеется, ринулись за мной. «Черт, черт, черт!» – матерясь, на чем свет стоит, я бежал, но понимал, что расстояние между мной и призраками – с большой скоростью начинает сокращаться. К такому жизнь меня не готовила. Когда одна из культей самого быстрого из призраков чуть не коснулась моей спины, я воспользовался рывком. Этим смог выиграть себе немного времени, но пока отвлекшись на противника, проморгал внушительных размеров камень на полу, о который запнулся, и кубарем полетел вниз». Хитпоинты начали быстро таять, но я, не обращая на это внимания, быстро поднялся и побежал дальше. До отката рывка оставалось 3, 2, 1 секунда, и когда я был уже практически настигнут волной призраков, снова пользуюсь рывком и со всего размаха врезаюсь во что-то твердое. Система Эры Бесконечности вешает на меня дебаф оглушения и в ту же секунду меня захлестывает призрачной волной. От их прикосновений мне становится очень больно и холодно, поэтому я закрываю глаза и готовлюсь к скорой гибели, но тут боль резко пропадает, а по телу начинает распространяться приятное тепло. Открываю глаза и вижу, что мое тело светится ярко-солнечным светом с многочисленными огненными всполохами. Призраки никуда не деваются, но их прикосновения уже не причиняют мне вреда. Поворачиваю голову назад и вижу полуразрушенную голову Агния. Именно в нее я врезался, когда убегал от призраков. Поздравляем с выполнением квеста. Цель найти главный алтарь выполнена. Обхожу голову по периметру. Она в высоту примерно около 4 метров и примерно столько же в диаметре. И действительно нахожу небольшой каменный алтарь, выполненный в форме наковальни. Сохранился он, разумеется, не целиком, но по общим чертам несложно было догадаться, что это именно то, что я искал. Так, теперь надо думать, что делать дальше. Дотрагиваюсь до него рукой, но ничего не происходит. Восхваляю имя Агния, но эффект такой же. Вдруг левый бок начинает покалывать. Именно такое же чувство я испытывал в том храме, куда меня отвел Твор. «Так, дайте-ка подумать». А губа у этого башка не дура, только стоило мне об этом подумать, как боль усилилась. Да ладно, ладно, понял я все. Достаю из ножен последний предмет, который мне удалось сохранить с того момента, как покинул тюрьму, в которой меня держали. В моих руках оказывается метательный мифриловый кинжал. Эх, тяжело вздыхаю я и кладу его на алтарь. Яркая вспышка на мгновение ослепляет меня, и в этот же момент земля под моими ногами начинает ходить ходуном. Каменная наковальня отъезжает в сторону, и под ней обнаруживается проход. Недолго думая, захожу в него. В следующую секунду он за мной закрывается, а я оказываюсь в полной темноте. «Черт!» – выругался я, ибо не взял с собой ни единого факела. Стоило только мне об этом подумать, как вдруг услышал странный потрескивающий звук по бокам, а через пару секунд на стенах зажглись магические фонари, полностью освещая мне дорогу. Интересно, а если бы кинжал был бы из более дешевого металла, все было бы так же? Еще один разряд тока ясно намекнул мне, что подобные мысли не нравятся огню, поэтому, выкинув их из башки, я просто пошел вперед. Коридор оказался довольно длинным. Идти мне пришлось не менее получаса. «Ух ты!» – воскликнул я, когда в конце коридора обнаружились большие каменные врата, на чьих створках вырезан знак в виде двух скрещенных мечей и наковальни между ними. «Неужели пришел?» Я подошел к дверям и дотронулся до них. Только стоило мне это сделать, как все элементы знака вспыхнули огнем, и створки начали медленно отворяться – а за ними послышался голос. «Хвала великому Агнию! Я уж думал, этот момент никогда не наступит!»